Унификация Рейха План этот был обманчиво прост. Его преимущество состояло в том, что он позволял захватить абсолютную власть как бы законным порядком. Суть его такова. Канцлер просит Рейхстаг принять акт о предоставлении чрезвычайных полномочий, предусматривающий передачу кабинету Гитлера исключительного права издавать законы сроком на четыре года. Проще говоря, парламент Германии вручает Гитлеру свои конституционные права, а сам уходит в длительный отпуск. Но такая мера требовала внесения поправки в Конституцию, а эту поправку должно было одобрить большинство в две трети голосов. Как добиться такого большинства, вот главное, чем был занят кабинет на своем заседании 15 марта 1933 года. Протокол этого заседания был оглашен на Нюрнбергском процессе. Этого можно добиться, во-первых, с помощью неявки на заседание парламента 81 депутата-коммуниста и, во-вторых, путем недопущения нескольких социал-демократов, что, по мнению Геринга, не составляло труда. Гитлер в тот день был весел и чувствовал себя уверенно. Еще бы. У него был декрет от 28 февраля, подписанный по его настоянию Генденбургом на следующий день после пожара в Рейхстаге который давал ему право бросить за решетку столько депутатов, сколько необходимо для обеспечения большинства в две трети голосов. Оставалась еще проблема католического центра, требовавшего каких-то гарантий, но канцлер не сомневался, что эта партия в конце концов окажется на его стороне. Гугенберг, лидер националистов, не желавший отдавать всю власть Гитлеру, потребовал оставить за президентом право участвовать в выработке законов, даже если эта функция будет передана в соответствии с Актом о чрезвычайных полномочиях к Кабинету министров. Однако доктор Мейснер, стат секретарь президентской канцелярии, уже связавший свою судьбу с нацистами, ответил, «Сотрудничество президента не вызывается необходимостью. Он быстро сообразил, что Гитлер не испытывает никакого желания ставить себя в зависимость от строптивого президента, как это было в период существования республиканских кабинетов. Однако канцлер решил, что на этой стадии лучше сделать красивый жест в отношении престарелого фельдмаршала, армии и консерваторов-националистов. Тем более, что таким способом он как бы связывал свой разбойничий революционный режим с почтенным именем Гинденбурга и со славным военным прошлым Пруссии. Для этого он и Геббельс, назначенные 13 марта министром пропаганды, придумали ловкий ход. Гитлер сам откроет заседание нового Рейхстага, которое он собирался упразднить. В гарнизонной церкви в Потсдаме Великой Святыне Прусачества, напоминавшей столь многим немцам об имперской славе и величии Пруссии. Ибо здесь покоились останки Фридриха Великого. Здесь молились короли династии Гогенцоллернов. Сюда в 1866 году, еще будучи молодым гвардейским офицером, совершил свое первое паломничество Гинденбург вернувшись с австро-прусской войны, положившей начало объединению Германии. Дата торжественного открытия нового парламента Третьего Рейха 21 марта тоже была выбрана не случайно, поскольку совпадала с годовщиной открытия Бисмарком Первого Рейхстага Второго Рейха в 1871 году. Когда в церковь проследовали старые фельдмаршалы, генералы, адмиралы в блестящих мундирах времен империи и возглавлявшие эту компанию бывший наследный принц и фельдмаршал Маккензен во внушительных гусарских мундирах и в головных уборах с изображением черепа, собравшимся показалось, что над ними витают тени Фридриха Великого и Железного канцлера. Генденбург был явно растроган. Геббельс, дирижировавший этим спектаклем или выдавший из работы радио, вещавшего из церкви на всю страну, заметил и не применул записать об этом в дневнике. На глазах у старого фельдмаршала слезы. Рядом с ним находился Гитлер. Было заметно, что в официальном костюме визитки он чувствует себя стесненно. Президент в полевой форме серого цвета, при ордене черного орла на широкой ленте, обхватив одной рукой каску с шишаком наверху, а в другой, держа маршальский жезл, медленно проследовал по проходу. Задержался в императорской галерее, чтобы отдать честь пустующему креслу кайзера Вильгельма II. А затем подошел к алтарю и зачитал короткий текст речи со словами «Доброго напутствия новому правительству Гитлера». Да проникнется нынешнее поколение древним духом этой прославленной святыни, да избавит он нас от эгоизма и межпартийной вражды, и да объединит в национальном самосознании на благо гордой, свободной и неделимой Германии. Ответное слово Гитлера было составлено с хитрым расчетом на то, чтобы сыграть на личных симпатиях и зручиться доверием столь блестяще представленного здесь старого порядка. Ни Кайзер, ни правительство, ни нация не хотели войны. Лишь крушение нации вынудило ослабленный народ возложить на себя, вопреки его святым убеждениям, ответственность за эту войну. Повернувшись к Гинденбургу, сидевшему в позе окаменелости, в нескольких шагах от него, Гитлер продолжал. «В едином порыве мы за несколько недель отстояли свою национальную честь. Благодаря взаимопониманию с вами, господин фельдмаршал, символы былого величия и новые силы соединились в единое целое. Мы выражаем вам наше почтение». Хранившее вас проведение возвысило вас над новыми силами нашей нации. Демонстрируя глубокое почтение к президенту, которого он еще до конца недели намеревался лишить политической власти, Гитлер сошел с трибуны, низко поклонился Гинденбургу и взял его руку в свою. При вспышках блицов и поджужжании кинокамер, расставленных Геббельсом, наряду с микрофонами в удобных местах, их торжественное рукопожатие — символ союза Новой Германии со старым порядком, было запечатлено для нации и мировой общественности. «После столь пылких заверений Гитлера в Потсдаме», — писал впоследствии присутствующий на этом собрании французский посол, — Разве могли эти люди, Гинденбург и его друзья, юнкеры и бароны-монархисты, Гутенберг и его национальная партия, офицеры Рейхсвера, не предать забвению эксцессы и бесчинства его партии, хотя они и являлись их очевидцами, и не побояться полностью довериться ему, удовлетворить все его требования, предоставить неограниченную власть, которой он домогался? Ответ был дан через два дня, 23 марта, в зале берлинского Оперного театра Кролла, где состоялось заседание парламента. На рассмотрение был представлен акт о предоставлении чрезвычайных полномочий, официально названный Законом о ликвидации бедственного положения народа и государства. Пять коротких параграфов предусматривали изъятие законодательных функций, включая контроль за расходованием бюджета Рейха, утверждение договоров с иностранными государствами и внесение поправок в Конституцию из юрисдикции парламента и передачу их сроком на четыре года в ведение Кабинета министров Рейха. Более того, в акте оговаривалось, что законы, принимаемые Кабинетом, разрабатываются канцлером и могут допускать отклонения от Конституции. Никакие законы не будут затрагивать положение Рейхстага. Грубее этой шутки ничего нельзя было придумать, а права президента останутся нерушимы». Гитлер несколько раз повторил эти фразы в своей необычайной сдержанной речи перед депутатами, собравшимися в нарядном зале оперного театра, в стенах которого привыкли к спектаклям более легкого жанра. «Правительство», — обещал Гитлер, — будет пользоваться этими полномочиями лишь при возникновении необходимости принять жизненно важные меры. Существованию Рейхстага или Рейхсрата это не угрожает. Положения и права президента остаются неприкосновенными. Автономия федеральных земель сохранится. Права церкви не будут ущемляться, ее отношение с государством не изменится. Число случаев, когда будет возникать потребность применения этого закона, ограничено. Вспыльчивый лидер нацистов держался на этот раз спокойно, почти скромно. И в тот момент, в момент зарождения Третьего Рейха, даже члены оппозиции не представляли в полной мере, чего стоит его обещание. И все же один из них, Отто Вельс, председатель социал-демократической партии, часть депутатов от которой, человек 10, были задержаны полицией, встал и подрев штурмовиков, доносившийся с улицы. «Даешь закон, не то смерть», — орали они. Бросил диктатору вызов. Спокойно, с большим достоинством Вильс заявил, правительство может отнять у социал-демократов права, но не может лишить их чести. В этот исторический момент мы, немецкие социал-демократы, торжественно клянемся в верности принципам человечности и справедливости, свободы и социализма. Никакой закон о чрезвычайных полномочиях не даст вам право уничтожать идеалы, которые вечны и нерушимы. Тут разъяренный Гитлер скачил с места и пристал перед законодательным собранием в своем настоящем обличье. — Вы опоздали! — закричал он. — Вы уже не нужны. Звезда Германии взойдет, а ваша закатится. Ваш предметный час пробил. Мне не нужны ваши голоса. Германия будет свободна, но не благодаря вам. Бурные аплодисменты. Хорошо, что социал-демократы, на которых лежит тяжкая ответственность за ослабление республики, уходили с политической сцены с поднятой головой, не изменив своим убеждением. Не так поступила партия католического центра. И если во времена железного канцлера она не побоялась открыто противостоять Культуркампфу, то теперь Монсеньор Каас, председатель партии, лишь потребовал от Гитлера письменного заверения, что он будет уважать право президента на вето. До начала голосования Гитлер обещал выполнять это требование, но письменно его не подтвердил. И тем не менее Касс встал и объявил, что депутаты его партии будут голосовать за принятие закона проекта. Брюнг промолчал, после чего приступили к голосованию. За проект проголосовал 441 человек против 84, все социал-демократы. Нацистские депутаты Повскакали с места и огласили залы истошными криками. Затем запели песню Хорст вессель Выше знамена, сомкните ряды. Поступью чеканно идут штурмовики. Вот так было покончено с парламентской демократией в Германии. И если не считать того, что депутатов-коммунистов и некоторых социал-демократов предварительно упрятали за решетку, все выглядело вполне законно, хотя и сопровождалось террором. Уступив свои конституционные права Гитлеру, Парламент совершил самоубийство, хотя его забальзамированное тело и продолжало оставаться на виду вплоть до заката Третьего Рейха, изредка выполняя роль резонатора грозных призывов Гитлера к перевороту. Поскольку выборов больше не проводилось, места в Рейхстаге занимали лица, специально подобранные нацистской партией. Акт о чрезвычайных полномочиях был единственным легальным обоснованием диктатуры Гитлера. Начиная с 23 марта 1933 года, Гитлер действовал как диктатор, свободный от каких-либо ограничений как со стороны парламента, так и со стороны престарелого немощного президента. Правда, многое еще предстояло сделать, прежде чем вся нация, все ее институты оказались под нацистской пятой. Однако и это, как мы убедимся позднее, было достигнуто одним махом посредством грубых махинаций, вероломства и жестокости. Контроль над ресурсами великого государства захватили уличные банды. К власти пришли отбросы общества. Но как не переставал хвастать Гитлер, законно, по воле подавляющего большинства парламента. И винить за это немцы могли только самих себя. Самые могущественные правовые институты Германии начали один за другим капитулировать перед Гитлером и тихо, без борьбы, умирать. Земли, которые на протяжении всей германской истории упорно отстаивали свою автономию, оказались в ряду первых поверженных. Вечером 9 марта, за две недели до принятия акта о чрезвычайных полномочиях, генерал фон Эп, по приказу Гитлера и Фрика и при помощи нескольких штурмовиков разогнал правительство Баварии и установил там нацистский режим. А в остальные земли, кроме Пруссии, где уже прочно выседал Геринг, через неделю были назначены рейхскомиссары. 31 марта Гитлер и Фрих, впервые воспользовавшись данными им чрезвычайными полномочиями, обнародовали закон о распуске парламентов во всех землях, кроме Пруссии, приказав переформировать их состав в соответствии с распределением голосов на последних выборах в Рейхстаг. Депутатские места, занимаемые прежде коммунистами, решено было не заполнять, но этого канцлеру показалось мало. Действуя с лихорадочной поспешностью, он уже через неделю, 7 апреля, издал декрет об учреждении во всех землях новой должности губернатора Рейха, которому предоставлялось право формировать и смещать местное правительство, распускать парламент, назначать и увольнять чиновников и судей. Все вновь назначенные губернаторы были нацистами. Ото всех требовалось проводить генеральную политику, разработанную рейсканцлером. Так, через две недели после обретения полноты власти, Гитлер достиг того, на что Бисмарк, Вильгельм II и Веймерская республика не могли рассчитывать. Он лишил земли автономии и подчинил их центральной власти рейха, то есть своей личной власти. Впервые в истории он по-настоящему объединил Германию, ведь ликвидировав давнюю федеральную структуру. 30 января 1934 года, в первую годовщину пребывания в должности канцлера, Гитлер официально завершил выполнение поставленной задачи принятием декрета о реорганизации Рейха. Народные ассамблеи в землях были упразднены, суверенные права земель переданы Рейху, все их правительства подчинены Центру а губернаторы непосредственно рейхсминистру внутренних дел. Как объяснил министр внутренних дел Фрик, отныне земельные власти становятся всего лишь административными единицами рейха. В преамбуле декрета от 30 января 1933 года говорилось, что он принят рейхстагом единогласно. Это соответствует действительности, потому что к тому времени все политические партии Германии, кроме нацистской, перестали существовать. И процесс этот протекал без борьбы. 19 мая 1933 года социал-демократы, те, кто остался на свободе и не эмигрировал, без единого возражения проголосовали в Рейхстаге за одобрение внешней политики Гитлера. За 9 дней до этого полиция захватила помещение социал-демократической партии и редакции газет, конфисковала их имущество. Тем не менее, социалисты, продолжая потакать Гитлеру, выступили с осуждением своих товарищей, находившихся в эмиграции, за их нападки на фюрера. 19 июня они избрали новый партийный комитет. Но Фрик три дня спустя лишил их всякой надежды на компромисс, запретив социал-демократическую партию как подрывную и враждебную государству. Пауль Лоббе, уцелевший руководитель, и несколько членов партии депутатов Рейхстага были арестованы. Что касается коммунистов, то их, естественно, репрессировали давно. Сохранились, хотя и ненадолго, партии среднего сословия. Католическая народная партия Баварии, правительство которой было свергнуто в результате нацистского переворота 9 марта, объявило 4 июля о самороспуске. Ее союзница, партия «Центр», так упорно сопротивлявшаяся Бисмарку и являвшейся опорой республики, последовало ее примеру, впервые оставив Германию без партии католиков. Впрочем, это обстоятельство не помешало Ватикану спустя две недели подписать конкордат с гитлеровским правительством. Старая партия Штреземана, народная партия, совершила над собой харакири 4 июля. Демократы сделали то же самое недели раньше. А что стало с партнершей Гитлера по совместному участию в правительстве Национальной партии Германии, без поддержки которой бывший австрийский эфрейтор не смог бы легально прийти к власти? Увы, несмотря на ее близость к Гинденбургу, к армии, к юнкерам и крупному капиталу, и несмотря на то, что Гитлер пребывал у нее в должниках, она так же, как другие партии, безропотно сошла со сцены. 21 июня полиция и штурмовики оккупировали штабы этой партии на всей территории страны, а 29 июня Гугенберг, ее разгневанный председатель, всего полгода назад помогавший Гиттеру стать канцлером, вышел из состава правительства, после чего его помощники добровольно ее распустили. Осталась лишь одна нацистская партия. Декрет от 14 июля гласил, Национал-социалистическая немецкая рабочая партия является единственной партией в Германии. Всякий, кто предпримет шаги к сохранению организационной структуры какой-либо другой политической партии или к созданию новой политической партии, будет подвергнут наказанию в виде каторжных работ сроком до трех лет или тюремному заключению сроком от шести месяцев до трех лет, если его деяния не потребуют более тяжкого наказания в соответствии с другими предписаниями. Прошло 4 месяца с тех пор, как Рихстаг отрекся от своих демократических прав и обязанностей. И вот появилось однопартийное тоталитарное государство, не встретив почти никакого сопротивления, не говоря об активной оппозиции. С независимыми профсоюзами, которые, как мы знаем, когда-то ликвидировали каповский фашистский путь посредством объявления всеобщей забастовки, было покончено так же легко, как с политическими партиями и органами самоуправления в землях. Только на этот раз нацисты решили прибегнуть к хитроумному маневру. Минуло полвека, как день 1 мая стал традиционным праздником рабочих Германии и других европейских стран с целью усыпить бдительность рабочих и их вожаков нацистское правительство перед тем, как нанести удар, объявило 1 мая 1933 года национальным праздником, дав ему официальное название «День национального труда» и распорядившись провести его с небывалой помпой. Поддавшись на столь неожиданное проявление дружелюбия к рабочему классу со стороны нацистов, Профсоюзные лидеры с энтузиазмом помогли правительству и партии в организации празднества. Собрали в Берлине рабочих лидеров со всех концов страны, увешали улицы тысячами лозунгов, провозглашавших солидарность нацистского режима с рабочими, а Геббель с тем временем вел приготовление на огромном поле в Темпельхофе к демонстрации, которая по своим масштабам должна была превзойти все массовые манифестации, когда-либо проводившиеся в Германии. До начала демонстрации Гитлер принял рабочую делегацию и заявил «Вы сами увидите, как неверно и несправедливо утверждение, будто наша революция направлена против немецких рабочих». Совсем наоборот. Выступая с речью перед ста тысячами рабочих, собравшихся на демонстрации, он бросил лозунг «Почитайте труд и уважайте рабочего». Тогда же он обещал, что день 1 мая будет праздноваться во славу немецких тружеников на протяжении веков. В тот же день, поздно вечером, Геббельс, изобразив в красочных тонах энтузиазм, проявленный рабочими на первомайских торжествах, который с таким мастерством организовал, сделал в своем дневнике любопытную приписку. «Завтра мы захватим здание профсоюзов. Сопротивления фактически не будет». Так оно и случилось. 2 мая центры профсоюзов были закрыты, профсоюзные фонды конфискованы, сами профсоюзы запрещены, а их руководители арестованы. Многих избили и бросили в концентрационные лагеря. Теодор Лейпарт и Петр Грассман, председатели всеобщего немецкого объединения профсоюзов, открыто заявили о согласии сотрудничать с нацистским режимом. Но их все равно арестовали. «Пусть все эти Лейпарты и Грассманы лицемерно болтают, сколько им лезет, о своей преданности фюреру», заявил нацистский лидер из Кёльна Роберт Лей, которому Гитлер поручил разогнать профсоюзы и учредить немецкий трудовой фронт. А все же лучше, если они сядут в тюрьму. Там они и оказались. А ведь вначале и Гитлер, и Лей заверяли рабочих, что их права не будут ущемляться. Лей в своем первом обращении говорил, «Рабочие, ваши права для нацистской партии священны. Я сам родом из семьи бедного крестьянина и знаю, что такое нищета. Я испытал на себе капиталистическую эксплуатацию. Рабочие, клянусь вам, мы не только сохраним все, что вы имеете, но и расширим ваши права». Что обещания нацистов ничего не стоили, выяснилось через три недели, когда Гитлер сдал декрет, отменявший практику переговоров профсоюзов предпринимателями и возлагавших регулирование коллективных договоров и соблюдение трудового мира на доверенных уполномоченных по труду, которых будет назначать сам фюрер. А поскольку решением этих доверенных лиц придавалась сила закона, то это означало, что декрет Гитлера по существу объявлял забастовки незаконными. Лей, в свою очередь, обещал вернуть абсолютное господство на предприятии его естественному руководителю, то есть работодателю. Многие предприниматели в течение ряда лет спрашивали, кто хозяин дома. Теперь они знают, что снова становятся хозяевами дома. Предприниматели могли быть довольны. Щедрые вложения, которые многие из них делали в кассу национал-социалистической немецкой рабочей партии, начали окупаться. Но для полного преуспеяния капиталу требовалась определенная стабильность общества, а ее не было, потому что весной и в начале лета в Германии царил беспорядок. По улицам слонялись оголтелые банды в коричневых рубашках, арестовывая, избивая, а иногда и убивая, кого им вздумается, в то время как полиция равнодушно наблюдала за происходящим. Однако уличный террор не являлся нарушением предписаний государственной власти, как это имело место во время Французской революции. Напротив, акты терроризма совершались с одобрения, а нередко и по приказу власти, авторитет и централизация которой никогда еще не были так велики, как в тогдашней Германии. Судьи были запуганы и приходилось опасаться за собственную жизнь, если они выносили приговоры штурмовикам даже за хладнокровные преднамеренные убийства. Как говорил Геринг, фюрер – это и есть закон. В мае-июне 1933 года Гитлер заявлял, что национал-социалистическая революция еще не завершена и победоносно закончится лишь после того, как завершится работа по воспитанию нового немецкого народа. На языке нацистов слово «воспитание» означало устрашение людей до такой степени, что они безропотно принимали нацистскую диктатуру и нацистское варварство. С точки зрения Гитлера, как много раз заявлял он публично, евреи не являлись немецкими гражданами. И хотя он не решился на немедленное их истребление, в первые месяцы было ограблено, избито и умершвлено сравнительно немного евреев, то есть всего несколько тысяч, но издал ряд законов, требовавших изгнания их из государственной службы, из университетов, отстранения от занятий свободными профессиями. А 1 апреля 1933 года он объявил всенародный бойкот магазинов, владельцами которых были евреи. Деловые круги, с таким восторгом приветствовавшие разгром незговорчивых профсоюзов, обнаружили, что представители левого нацистского крыла, искренне верившие в социализм их партии, стремятся занять главенствующее положение в сообществе работодателей, ликвидировать крупные универсальные магазины и национализировать промышленность. Тысячи алчных функционеров нацистской партии на управляющих фирм, которые не помогали Гитлеру. В одних случаях они угрожали им конфискации имущества, в других домогались теплых мест в директорате. Доктор Готфрид Федер, дока по части экономики, настаивал на проведении в жизнь партийной программы, требуя национализации крупного капитала, участия в прибылях, а также отмены рентных доходов и кабальных процентных ставок. Словно желая постращать и без того достаточно напуганных банкиров, Вальтер Дарре, новый министр сельского хозяйства, пригрозил им значительным сокращением капитальных долгов фермеров и уменьшением ставок до 2% на то, что они оставались должны. А почему бы и нет? К середине лета 1933 года Гитлер стал хозяином Германии. Теперь он мог приступить к осуществлению своих замыслов. Папин при всей его ловкости остался ни с чем. Все его расчеты на то, что, имея в кабинете численное превосходство над нацистами, 8 к 3, он вместе с Гутенбергом и другими сторонниками старого порядка сможет держать Гитлера под контролем, и использовать в своих интересах, рухнули у него на глазах. С поста министра президента Пруссии его прогнали, заменив Герингом. Правда, он еще оставался вице-канцлером Рейха, но должность эта, как с грустью признавался потом Папин, со временем утратила свое значение. Гутенберг, этот удачливый коммерсант и финансист, с государственной службы ушел, а его партию распустили. Зато в правительство выдали Геббельса, третьего человека в нацистской партии. Его назначили министром народного образования и пропаганды. Даре, считавшийся как и гебель с радикалом 13 марта стал министром сельского хозяйства. Доктора Ганса Лютера, консерватора, президента Рейхсбанка, ключевой пост в экономической системе Германии. Гитлер сместил, отправив послом в Вашингтон. На его место 17 марта был вновь назначен энергичный доктор Шахт, приверженец Гитлера, считавший нацизм оправданным и необходимым. Не было в Германии человека, который столько бы сделал для Гитлера в области укрепления финансовой помощи Третьего Рейха и осуществления программы перевооружения в годы, предшествовавшей Второй мировой войне, сколько сделал Шахт, ставший позднее министром экономики и генеральным уполномоченным по делам военной экономики. Правда, незадолго до войны он начал отворачиваться от своего кумира и в конце концов ушел в Либо его попросили уйти со всех постов и даже примкнул к тем, кто замышлял покушение на Гитлера. Но к этому времени было уже поздно пытаться изменить курс нацистского главаря, которому он так долго и верно служил.